535. -е. Гуру. Дело совсем не в том, чтобы не думать о чем-то или не допускать тех или иных чувств, а в том, чтобы иметь над ними контроль и не позволять звучать им вопреки воле.